Ник Бостром Басня о драконе-тиране Когда-то земля находилась под тиранией гигантского дракона. Ростом дракон был выше самого высокого собора, и весь был покрыт черной чешуей. Его красные глаза пылали ненавистью, а из пасти тек непрерывный поток зловонной желтовато-зеленой слизи. Дракон требовал от человечества чудовищную дань, Для удовлетворения его непомерного аппетита, 10 тысяч мужчин и женщин должны были быть доставлены на исходе каждого дня к подножью горы, у которой жил дракон. Некоторых дракон пожрал сразу, других держал в течение многих месяцев или даже лет, перед тем, как те были съедены. Неизмеримы были страдания, причиняемые драконом. Ведь кроме тысячи убитых, оставались также те, кто оплакивали потерю близких. Матери, отцы, жены, мужья, дети и друзья. Некоторые пробовали бороться с драконом. Трудно сказать, были ли они храбры или глупы. Священники и чародеи насылали на него проклятие, но все было напрасно. Храбрейшие воины, вооруженные лучшим оружием, пробовали его одолеть, но были уничтожены его огнем прежде, чем смогли хотя бы приблизиться. Химики составляли ядовитые зелья, и им даже удавалось хитростью заставить дракона проглотить их, но это только разжигало его аппетит. Когти и пасть дракона были настолько мощными, а его чешуйчатая броня столь неприступной, что это делало его совершенно неуязвимым для любого нападения со стороны человека. Поскольку уничтожить тирана было невозможно, людям не оставалось ничего другого, кроме как повиноваться его желаниям и продолжать приносить жертвы. Отобранные несчастные были всегда людьми старшего возраста. Хотя пожилые люди часто бывали столь же энергичны и здоровы, как и молодые, и почти всегда мудрее и опытнее, но они в каком-то смысле уже успели насладиться жизнью. Богач мог получить краткую отсрочку, подкупив стражников, которые забирали людей, но согласно непреложному закону, никто, даже сам король, не мог отложить их очередь. Священники пытались успокоить тех, кто боялся быть съеденными драконом, то есть почти всех. Хотя многие публично отрицали это, обещая другую, лучшую жизнь после смерти. Жизнь, свободную от дракона. Другие ораторы полагали, что дракон имеет право на свое место в природе и моральное право быть накормленным. Они считали, что закончить жизнь в животе дракона является частью самого определения человеческой сущности. Находились также и такие, кто считал, что дракон приносит человечеству пользу, ограничивая бесконтрольный рост населения. Были ли эти аргументы убедительны, остается неизвестным. Большинство людей пытались утешиться, не думая о мрачном конце, который их ждал. Это продолжалось в течение многих столетий. Никто уже не вел счет ни числу убитых, ни количеству пролитых слез. Люди постепенно смирились, и дракон стал фактом их жизни. Ввиду очевидной тщетности сопротивления прекратились попытки убить дракона. Усилия сосредоточились на том, чтобы умиротворять его. Хотя дракон иногда и совершал набеги на города, было установлено, что пунктуальная доставка людей к горе уменьшала вероятность таких налетов. Люди понимали, что дракон обязательно их когда-нибудь съест, так что стали заводить детей раньше и чаще. Девочки часто беременели, не достигнув и 16 лет. Нередко в семьях было до 12 детей. Человеческое население таким образом не уменьшалось, и дракон оставался сытым. В течение столетий дракон прекрасно питался и постепенно становился все больше и больше. Он почти достиг размеров горы, на которой жил, и его аппетит рос соответствующе. Десяти тысяч теперь было мало, чтобы насытить его, так что уже 80 тысяч должны были быть доставлены на исходе каждого дня к подножью горы, где жил дракон. Королю приходилось думать не о смертях и драконе, а о том, как обеспечить каждодневный сбор и транспортировку такого количества людей к горе, Это было нелегкой задачей. Чтобы облегчить процесс, король приказал выстроить железнодорожный путь. Две полосы блестящей стали, ведущие к драконовой обители. Каждые 20 минут к горному терминалу прибывал поезд, переполненный людьми, а возвращался уже пустым. Если бы у пассажиров поезда была возможность высунуть голову из окна, то под лунным светом они увидели бы впереди силуэты дракона и горы. А еще два пылающих красных глаза – как лучи гигантских маяков, освещающих путь к уничтожению. Король нанял огромное количество служащих для управления перевозкой. Специальные регистраторы должны были следить за теми, чья очередь подходила быть принесенным в жертву. Были там стражники, которые отправлялись за людьми в специальных повозках. Путешествуя с головокружительной скоростью, они спешно отправляли свой груз к железнодорожной станции или непосредственно к горе. Клерки распределяли пенсии среди обедневших семей. Были и утешители, которые сопровождали обреченных, стараясь облегчить страдания участием и лекарствами. Кроме того, были и общества драконологов, которые работали над улучшением логистики. Некоторые из них проводили исследования по драконовской физиологии и поведению и собирали образцы – чешую, слизь, которая текла из его рта, потерянные зубы и экскременты – в которых находились фрагменты человеческих костей. Все эти находки были кропотливо описаны и сданы в архив. Чем лучше изучали зверя, тем понятнее было, что его не победить. Например, его чешуя была тверже, чем любой материал, известный человеку, и ничто не оставляло на ней даже царапины. Для финансирования всего этого король ввел тяжелые налоги. Связанные с драконом расходы, составляющие в начале одну седьмую экономики, росли еще быстрее, чем сам дракон. Человек – существо любопытное, и время от времени кому-то в голову приходит хорошая идея. Другие копируют ее, добавляя собственное усовершенствование. С течением времени изобретено множество чудесных инструментов и систем. Некоторые из этих устройств – калькуляторы, термометры, микроскопы, стеклянные пузырьки, которыми пользуются химики для кипячения и дистиллировки жидкости – помогают находить и испытывать новые идеи включая и те, что сильнее ускоряют этот процесс. Таким образом, великое колесо изобретений, в старые времена поворачивающееся очень медленно, постепенно стало ускоряться. Мудрецы предсказали, что настанет день, когда технология позволит людям летать и делать много других удивительных вещей. Один из мудрецов, очень уважаемый коллегами, но ставший изгоем из-за эксцентричных манер, зашел так далеко, что предсказал, что технология в конечном счете позволит создать изобретение, которое сможет убить дракона-тирана. Королевские советники, однако, отклоняли эти идеи. Они утверждали, что люди слишком тяжелы для полетов, да и перьев у них нет. А что же касается самой идеи, что дракона можно уничтожить, в книгах по истории упоминались сотни попыток, и ни одна из которых не увенчалась успехом. Мы все знали, что у этого человека бывали странные и безответственные идеи. Позже писали историки в некрологии о мудреце, который к тому времени был давно уже съеден драконом, уничтожение которого предсказывал. Но писал он, конечно, интересно. Возможно, мы должны быть благодарны дракону за то, что он способствовал рождению нового жанра. Антидраконьи книги замечательно обнажают природу тоски». А колесо изобретений все ускорялось. Прошло несколько десятков лет, и технология действительно позволила людям летать и делать много других удивительных вещей. Несколько известных ученых начали обсуждать новую стратегию нападения на дракона-тирана. Убить дракона будет нелегко, сказали они. Но если бы можно было изобрести материал тверже, чем броня дракона, и сделать из этого материала что-то вроде снаряда, то этот подвиг стал бы возможным. Сначала такие идеи отвергались на том основании, что среди известных материалов не нашлось такого, который был бы крепче, чем броня дракона. Но после долгого исследования проблемы, один из бунтарей смог успешно продемонстрировать такой материал. После этого многие из скептически настроенных драконологов присоединились к бунтарям. Инженеры вычислили, что из этого материала можно сделать огромный снаряд, который смог бы пробить броню дракона, если будет запущен с достаточной силой. Однако изготовить необходимое количество такого необычного материала стоило бы огромных денег. Группа выдающихся инженеров и драконологов послали королю ходатайство на финансирование стройки антидраконового снаряда. Однако в это время король был занят подготовкой своей армии к войне против тигра. Тигр убил фермера и исчез в джунглях. Все боялись, что тигр снова вернется и нападет. Войско короля окружило джунгли и стало прорубаться вглубь конце концов король объявил, что все 163 тигра в джунглях, включая того, который напал на фермера, были выслежены и убиты. В шуме и неразберихе той войны ходатайство было потеряно или забыто. Поэтому драконологи послали королю новое сообщение. На сей раз они получили ответ от одного из королевских секретарей, в котором говорилось, что король рассмотрит их запрос после того, как утвердит ежегодный бюджет Министерства дракона. Бюджет этого года был самым большим из известных до настоящего времени и включал финансирование нового железнодорожного пути к горе. Вторая пара рельс считалась необходимой, поскольку один путь больше не справлялся с увеличивающейся нагрузкой. Дань, потребованная драконом в этом году, составила уже 100 тысяч человек. Когда бюджет был наконец одобрен, начали поступать слухи о том, что одна отдаленная деревня страдала от гремучих змей. Король должен был срочно уехать, чтобы мобилизовать войска против новой угрозы. Обращение драконологов осталось в пыльном кабинете. Антидраконисты встретились снова, чтобы решить, что делать дальше. Горячие дебаты продолжались до поздней ночи. К рассвету они наконец приняли решение обратиться к народу за помощью в решении проблемы. В течение нескольких недель они путешествовали по всей стране, читая лекции и объясняя их идею любому, кто бы их слушал. Сначала люди были настроены скептически. В школе их учили, что дракон-тиран неукротим и что жертвы ему должны приниматься как должное. Однако многие заинтересовались новым сложным материалом и проектом снаряда. Все больше и больше граждан приходило на лекции драконологов. Активисты начали организовывать общественное собрание в поддержку их идеи. Когда король узнал из газет об этих встречах, он вызвал своих советников и спросил, что они думают по этому поводу. Они сообщили ему о ходатайствах, которые были высланы, но сказали, что антидраконисты были нарушителями спокойствия, и их учение вызывало общественное беспокойство. Они убеждали короля, что для общественного строя было бы лучше, если бы люди приняли неизбежность приношения дани дракону-тирану. Обслуживание дракона обеспечивало много рабочих мест, которые бы пропали в случае победы над Драконом. Они уверяли, что убийство Дракона не будет иметь никакой социальной выгоды. В любом случае, в данный момент королевская казна была почти пуста после двух военных миссий и финансирования второй железнодорожной линии. Король пользовался большой популярностью после победы над гремучими змеями. Он слушал аргументы советников и волновался, что может потерять популярность в народе, если люди увидят, что он проигнорировал антидраконовское ходатайство. Поэтому король решил провести открытое слушание. Были приглашены высшие драконологи, министры государства, а также вся заинтересованная публика. Митинг состоялся в самый темный день года, как раз перед Рождеством, в самом большом зале Королевского замка. Все места были заняты, и многие толпились в проходах. Атмосфера в зале была напряженной, как во время самых важных военных сессий. После того, как король всех поприветствовал, он дал слово ведущей ученой-драконологу, которая вела эти исследования и разработки. Это была женщина с серьезным и строгим выражением лица. Она объяснила понятным языком, как предложенное устройство будет работать и как можно изготовить необходимое количество сложного материала. При умеренном финансировании на весь проект понадобилось бы 15-20 лет. Если финансирование увеличить, то можно было уложиться и в 12. Однако не было никакой абсолютной гарантии, что это устройство будет вообще работать. Толпа слушала ее выступление очень внимательно. Следующим выступающим был главный советник короля по этике. Человек, мощный голос которого легко заполнил аудиторию. Давайте представим, что эта женщина не ошибается в научных деталях, и что проект является технологически возможным. Хотя я не думаю, что это было фактически доказано. Она желает, чтобы мы избавились от дракона. Вероятно, она считает, что имеет право избежать участи быть съеденной. Какое упрямство, какая самонадеянность. Конечность человеческой жизни – это благословение для каждого человека, независимо от того, знает он об этом или нет. Уничтожение дракона, на первый взгляд, такой очевидный и правильный поступок унизит наше человеческое достоинство. Озабоченность убийством дракона отвлечет нас от более полной реализации наших стремлений, и мы будем жить долго вместо того, чтобы жить хорошо. Это унизительно, да-да, унизительно для человека, хотеть продолжать свое посредственное существование максимально долго, не задумываясь о более высоких вопросах, о том, для чего должна быть использована жизнь. «И я утверждаю, что роль дракона в природе заключается в том, чтобы есть людей, и наша роль в природе исполняется только тогда, когда мы им съедены». Аудитория уважительно слушала речи почтенного оратора. Его фразы были настолько красноречивыми, что было трудно сопротивляться чувству, что за этими словами были какие-то глубокие мысли, хотя никто и не мог точно понять, в чем же они состояли. Но наверняка слова, исходящие от такого выдающегося ставленника короля, должны были иметь глубокий смысл. Следующим вышел духовный мудрец, который был широко почитаем за свою доброту, теплоту и преданность. Когда он шагал к трибуне, маленький мальчик выкрикнул из аудитории. «Дракон плохой!» Родители мальчика покраснели и стали успокаивать и ругать ребенка. Но мудрец сказал. «Пусть мальчик говорит». «Он, вероятно, мудрее, чем такой старый дурак, как я». Сначала мальчик был слишком испуган и смущен, чтобы что-то сказать. Но когда он увидел искреннюю дружескую улыбку и вытянутую руку старого мудреца, он взялся за нее и пошел вместе с ним к трибуне. «Итак, храбрый мальчик», — сказал мудрец. «Ты боишься дракона?» «Я хочу вернуть мою бабушку», — сказал мальчик. «Дракон забрал твою бабушку». «Да», — сказал мальчик, и слезы собрались в его больших испуганных глазах. «Она обещала, что научит меня печь имбирное печенье на Рождество. Она сказала, что мы сделаем домик из имбирного пряника и маленьких человечков, которые жили бы в нем. А потом люди в белой одежде пришли и забрали бабулю к дракону. Дракон плохой, он ест людей, верните мне бабушку!» Ребенок уже плакал так сильно, что мудрецу пришлось возвратить его родителям. Были и другие выступления, но простое свидетельство ребенка оказалось сильнее риторических речей королевских министров. Люди поддержали антидраконистов, и к концу вечера даже король признал смысл и гуманность их аргументов. В его заключительном заявлении он просто сказал «Давайте сделаем это!» Как только новость распространилась, на улицах началось празднование. Активисты антидраконизма поздравляли друг друга и пили за будущее человечества. На следующее утро миллиард людей проснулись и поняли, что их очередь быть посланными к дракону настанет прежде, чем снаряд будет закончен. Наступило критическое время. Раньше активная поддержка антидраконистов была ограничена маленькой группой провидцев, а теперь стало главным приоритетом для всех людей. «Общая воля» стала популярным и важным понятием. На массовых митингах собирались деньги для проекта снаряда и отправлялись прошения королю с просьбой увеличить количество государственной поддержки. Король охотно отвечал на эти запросы. А во время новогоднего выступления он объявил, что выпустит дополнительный законопроект для увеличения финансирования. И кроме того продаст свой летний дворец и часть земли для того, чтобы сделать существенное личное пожертвование. Я верю, что наша страна должна достигнуть этой цели до конца этого десятилетия, чтобы мир наконец освободился от древней муки дракона. Таким образом началась технологическая гонка за временем. Концепция антидраконового снаряда была достаточно проста, но его создание требовало решения тысячи технических проблем каждая из которых, в свою очередь, имела множество своих маленьких проблем. Запускались испытательные снаряды, но одни сразу падали на землю, а другие летели, но не в ту сторону. В одном трагическом случае снаряд упал на больницу и убил несколько сотен пациентов и врачей. Но к тому времени цель проекта была настолько важна, что испытания продолжились, даже пока людей выкапывали из развалин. Несмотря на почти неограниченное финансирование и круглосуточную работу, все равно не удавалось закончить проект вовремя. Десятилетие закончилось, а дракон все еще был жив и здоров. Но проект уже приближался к концу. Прототип снаряда был успешно запущен. Производство ядра, сделанного из дорогого сложного материала, шло по плану. Его завершение совпадало с окончанием производства снаряда, в который он должен был быть загружен. Запуск был назначен на следующий Новый год, точно 12 лет спустя после официального запуска проекта. Самым лучшим новогодним подарком в это время был календарь, который считал дни до окончания проекта, и доходы от его продажи тоже шли на проект снаряда. Король стал гораздо мудрее и серьезнее. Теперь он проводил много времени в лабораториях и на заводах, подбадривая рабочих и хваля их за тяжелый труд. Иногда он проводил целую ночь на шумном заводе. Он даже пытался изучить и понять технические аспекты, но все же его поддержка была в основном моральной, и он старался не вмешиваться в технические и организационные дела. За неделю до Нового года инициатор и руководительница проекта приехала в замок и попросила о срочной встрече с королем. Когда тот узнал о ее прибытии, он срочно извинился перед иностранными сановниками, которых развлекал, и поспешно ушел в комнату, где его ждала ученая. Как обычно, она выглядела бледной и измученной от долгих часов на работе. Но в этот раз король заметил облегчение и радость в ее глазах. Она сказала, что снаряд закончен, ядро загружено, все трижды проверено и готово к запуску по команде короля. Король вжался в кресло и закрыл глаза. Он крепко задумался. Если запустить снаряд сегодня вечером, на неделю раньше, чем запланировано, 700 тысяч человек будут спасены. Но если что-то пойдет не так, если снаряд не поразит цель, о это будет ужасно. Тогда придется заново строить ядро, и проект откатится еще на четыре года. Король тихо сидел почти целый час. Когда ученая уже думала, что тут уснул, он открыл глаза и твердо сказал. «Нет. Я хочу, чтобы вы вернулись в лабораторию. Проверьте и перепроверьте все еще раз». Ученая не смогла сдержать глубокого вздоха, но кивнула и удалилась. Последний день года выдался холодным и пасмурным, но ветра не было, так что условия для запуска были идеальными. Солнце спускалось. Техники возились вокруг снаряда и проверяли все в последний раз. Король и его главные советники наблюдали с платформы неподалеку от пусковой площадки. Еще дальше, за забором. Огромное количество публики собралось посмотреть на это важное событие. Большие часы отсчитывали время до запуска. Оставалось 50 минут. Советник обратил внимание короля на забор. Там происходило какое-то беспокойство. Кто-то перескочил через него и бежал к платформе короля. Охранники быстро его догнали, надели наручники и утащили. Король снова повернулся к пусковой площадке и к горе на заднем плане. Там он видел темный согнутый профиль дракона. Тот опять ел. Минут через двадцать короля удивило новое появление этого человека. Теперь того вели двое стражников. На пленнике были наручники, а из носа текла кровь. Он был крайне возбужден и, увидев короля, начал кричать изо всех сил. «Поезд! Последний поезд! Остановите его!» «Кто этот молодой человек?» – спросил король. «Его лицо кажется знакомым, но я не могу припомнить, кто это. Чего он хочет? Позовите его сюда!» Молодой человек был младшим клерком в Министерстве транспорта, и кричал он потому, что в последнем поезде на пути к горе находился его отец. Король приказал, чтобы движение поездов продолжалось, опасаясь, что любое необычное явление могло бы возбудить дракона, и он бы мог покинуть открытое место, на котором сейчас находился. Молодой человек умолял короля остановить последний поезд, который должен был прибыть к горе за пять минут до запуска. «Я не могу этого сделать», — сказал король. «Я не могу так рисковать». «Но поезда же часто опаздывают на пять минут! Дракон даже не заметит! Пожалуйста!» Молодой человек стал на колени перед королем, умоляя его спасти жизнь его отца и жизни тысячи пассажиров на последнем поезде. Король смотрел вниз на заплаканное и окровавленное лицо молодого человека. И он отрицательно покачал головой. Молодой человек продолжал вопить даже после того, как охранники тащили его с платформы. «Пожалуйста! Пожалуйста, остановите поезд!» Король стоял тихо и неподвижно, пока крики вдруг не прекратились. Он взглянул на часы. Оставалось пять минут. Четыре минуты. Три. Две. Последний техник ушел с площадки. 30 секунд, 20, 10, 9, 8. Когда ракета взлетела, и отблески пламени двигателей осветили пусковую площадку, зрители непроизвольно поднялись со своих мест. Все глаза были обращены к белому ракетному пламени, двигающемуся в сторону горы. Вся масса людей. Король, низкие и высокие, молодые и старые, в этот момент все они были охвачены единым пониманием, единым осознанным чувством, что это белое пламя, стреляющее в темноту, воплощало весь человеческий дух, его страхи и надежды, ударяющие в сердце зла. И огромный силуэт наконец исчез. Тысячи возгласов радости поднялись над толпой, Через несколько секунд к ним присоединился протяжный глухой звук падающего чудовища. Казалось, будто сама земля вздохнула от облегчения. После столетий притеснения человечество наконец было свободно от жестокой тирании дракона. Вопли радости перешли в радостную песню. «Да здравствует король! Да здравствуем мы все!» Советники короля, как и все остальные, были счастливы как дети. Они обнимали друг друга и поздравляли короля. «Ура! Мы победили!» Но король ответил надломленным голосом. «Да, нас постигла удача. Сегодня мы убили дракона. Но черт побери, почему мы начали так поздно? Это могло бы быть сделано пять, а может и десять лет назад. Миллионы людей были бы спасены!» Король сошел с платформы и подошел к молодому человеку в наручниках, который сидел на земле. Он упал на колени. «Простите меня!» «Боже, пожалуйста, простите меня!» Дождь начал капать на землю, превращая ее в грязь. Пурпурные королевские одежды отяжелели. Дождь смыл кровь с лица мужчины. «Я очень сожалею о вашем отце», — сказал король. «Вы не виноваты», — ответил молодой человек. «Вы помните, двенадцать лет назад в замке, тем мальчиком, который кричал и хотел, чтобы вернули его бабушку, был я». Я тогда не понимал, что вы не могли сделать то, о чем я просил. Сегодня я хотел, чтобы вы спасли моего отца. Но и сегодня это было невозможно, ведь нельзя было рисковать запуском. Но вы спасли меня, и мою мать, и мою сестру. Как же нам вас отблагодарить? Ты их слышишь?» Спросил король, показывая на толпу. «Они благодарят меня за то, что сегодня случилось. Но герой, ты...» «Это был твой голос...» «Это ты встал против зла!» Король знаком велел охране снять с молодого человека наручники. «Иди к матери и сестре! Вашей семье всегда будут рады в замке, и вы получите все, что пожелаете, если это будет в моих силах!» Молодой человек ушел, а все окружение короля продолжало толпиться под ливнем вокруг своего монарха, который все еще сидел на земле. Из вычурных одежд, портящихся под дождем, смотрели их на пудренные лица, В которых читалась смесь радости, облегчения и замешательства. Так много изменилось за час. Вернулось право на свободное будущее, древний страх исчез, а многое из того, во что так долго верили, было низвергнуто. Растерянные и не понимающие, что им теперь делать, они так и стояли, обмениваясь взглядами в ожидании какого-то сигнала. Наконец король поднялся, вытирая руки об одежды. Ваше величество! «Что нам теперь делать?» – спросил самый старший придворный. «Дорогие друзья», – сказал король, – «мы прошли долгий путь, и все же наше путешествие лишь начинается. Человек – молодое существо на планете. Сегодня мы снова как дети. Будущее открыто перед нами. Мы войдем в него и постараемся быть лучше, чем прежде. Теперь у нас есть время». Время делать все правильно, время расти, время учиться на наших ошибках, время строить лучший мир и время жить в нем. Сегодня вечером пусть все колокола королевства звонят до полуночи в память о наших покойных предках. А после этого давайте праздновать до восхода солнца. И в скором времени, я полагаю, нам предстоят большие перемены.